«Сын!» Испуганный, плачущий, смотрел мальчик на погребение матери. Кмурый и испуганный слушал Сидхартху, когда тот назвал его сыном и сказал, что рад предложить ему кров у себя в хижине его судевы Бледный, он целыми днями сидел у могильного холма, есть отказывался, замыкал свой взор и свое сердце, сопротивлялся и противоборствовал судьбе. Сидхартха жалел его и не трогал, уважая скорбь ребенка. Сидхардха понимал, что сын не знает его и не может любить так, как любит отца. Мало помалу он разглядел и понял, что одиннадцатилетний мальчик, балованный маминкин сынок и воспитан в привычке к богатству, приучен к изысканной пище, к мягкой постели, привык командовать слугами. Сидхардха понял, что безутешный баловин не способен сразу и по доброй воле примириться с чужбиной и скудностью. Он не принуждал мальчика, делал за него кое-какую работу, постоянно выбирал ему лучшие кусочки и надеялся из-под благожелательностью и терпением завоевать его. Богатым и счастливым назвал он себя, когда мальчик пришел к нему. Но время текло, а мальчик оставался отчужденным и мрачным, сердцем был заносчив и упрям, никакой работы делать не желал, к обоим старикам относился без всякого почтения, обрывал плоды с фруктовых деревьев осудевы и Сидхардка начал понимать, что вместе с сыном пришли к нему несчастье и мир, страдания и заботы, но он любил мальчика, и куда милее были ему страдания и заботы любви, нежели счастье и радость без ребенка. С тех пор, как в хижине появился юный Сидхардха, старики поделили между собой работу. Васудева опять в одиночку трудился на переправе, а Сидхардха, чтобы не разлучаться с сыном, работал в хижине и в поле. Долгое время, долгие месяцы ждал Сидхардха, что сын поймет его, примет его любовь, а быть может и ответит на нее. Долгие месяцы ждал Васудева, глядя на них, ждал и безмолвствовал. Однажды, когда младший Сидхардха опять нещадно мучил отца упрямством и капризами, да еще и расколотил обе рисовые плошки, Васудева вечером отвел друга в сторону и завел с ним разговор. «Прости меня», — сказал он, — «я говорю с тобой из добрых побуждений. Я вижу, что ты себя мучаешь, вижу, что ты огорчен. Твой сын, дорогой мой, внушает тебе тревогу, равно как и мне тоже». Этот птенец привык к другой жизни, к другому гнезду. Он не бежал богатства и города, как ты, из отвращения и досады. Он оставил все это против своей воли. Я спрашивал реку, о, друг мой. Много раз спрашивал. Но река смеется, насмешничает надо мной. Насмешничает над нами обоями. Покатывается со смеху над нашей дуростью. Вода стремится к воде, юность стремится к юности. «Твой сын очутился в таком месте, где он не может плодотворно развиваться. Спроси и ты реку, послушай и ты ее». Огорченно глядел Сиддхартха в его доброе лицо, где среди множества морщин неизменно жила безмятежная ясность. «Разве я могу расстаться с ним?» — тихо, пристыженно спросил он. «Дай мне еще хоть немного времени, дорогой мой». «Видишь, я борюсь за него, стараюсь завоевать его сердце, любовью и добрым терпением». Хочу взять его в полон. Когда-нибудь река заговорит и с ним, он тоже взыскан. Улыбка во судебы расцвела еще ярче. О, да, он тоже взыскан, ему тоже дарована вечная жизнь. Но разве мы, ты и я, знаем, чем он взыскан, какой путь ему уготован, какие дела, какие страдания? Немало страданий ожидает его, ведь сердцем он заносчив и жесток. Такие поневоле много страдают, делают много ошибок, совершают много несправедливостей, обременяют себя многими грехами. Скажи, мой дорогой, ты не строг в воспитании сына. Не принуждаешь мальчика? Не бьешь? Не наказываешь? Нет, Васудева, ничего этого я не делаю. Я так и знал. Ты не принуждаешь его, не бьешь, не командуешь им, ибо ты понимаешь, мягкость сильнее строгости, вода сильнее камня. Любовь сильнее принуждения. Очень хорошо, хвалю тебя. Но не заблуждаешься ли ты, полагая, что не принуждаешь его, не наказываешь? Разве же ты не опутываешь его цепями твоей любви, не смущаешь его каждодневно, не затрудняешь ему жизнь твоей добротой и терпением, не принуждаешь его мальчика, своевольного и балованного, ютиться в хижине с двумя стариками, которые рады питаться одними бананами, и уже рисы тот считают лакомством, и мысли их он перенять не может, и сердце у него бьется не так, как их старые безмятежные сердца. Разве же все это не принуждение для него, не наказание?» Ошеломленно потупил Сидхардха свой взор и тихо спросил. «Так что же мне, по-твоему, делать?» И отвечал Васудева, «Отведи его в город, в дом его матери». «Слуги, наверное, еще там. Передай его им. А если там никого не осталось, отведи его к наставнику, не ради учения, а чтобы он был вместе с другими мальчиками и девочками в том мире, которому он принадлежит. Ты никогда об этом не думал?» «Ты читаешь в моем сердце», — печально молвил Сидхардха. «Я много раз думал об этом. Но как? Как мне отдать в этот мир мальчика, у которого и без того нет в сердце кротости? Не станет ли он кичлив?» Не погрязнет ли в удовольствиях и власти? Не повторит ли всех заблуждений своего отца? Не потеряется ли навек в сансаре?» Ярко вспыхнула перевозчиковая улыбка. Он легонько коснулся плеча Сидхартхи и сказал. «Спроси у реки, друг мой. Услышь, как она смеется над этим. Ты что же, всерьез думаешь, будто делал свои глупости, чтобы избавить от них сына? И разве ты способен защитить своего сына от сансары? Интересно, каким образом?» Проповедью? Молитвой? Предостережением? Дорогой мой, ты что же, совсем забыл ту историю, ту поучительную историю о сыне Брахмана Сидхартхе, которую некогда поведал мне вот на этом самом месте? Кто уберег подвижника Сидхартху от сансары, от греха, от алчности, от глупости? Разве набожность отца, предостережение наставников, разве собственные знания, собственные поиски смогли уберечь его? Какой отец, какой наставник мог защитить его так, чтобы он не прожил своей жизни, не заморал себя жизнью, не взвалил на свои плечи бремя вины, не испил своими устами горькую чашу, не отыскал свой собственный путь? Неужели, мой дорогой, ты полагаешь, что хоть кому-то удастся этого избежать? К примеру, твоему сыночку, потому что ты любишь его, потому что всей душою желаешь избавить его от страдания, от боли и разочарования... «Увы! Ты можешь умереть за него хоть десять раз! От судьбы ты его тем немало не избавишь!» Еще никогда Васудева не произносил так много слов. Сердечно поблагодарил его Сидхартха, печально ушел в хижину, долго не мог заснуть. Васудева не сказал ему ничего нового. Обо всем об этом он уже и сам думал. все это он уже знал. Но он не мог на деле осуществить это знание. Сильнее знания была его любовь к мальчику. Сильнее его нежность, его страх потерять сына. Разве он когда-нибудь привязывался к чему-то вот так, всем сердцем? Разве любил когда-нибудь другого человека вот так, слепо, мучительно, безысходно и все же счастливо? Сидхардха не мог последовать совету друга, не мог отдать сына. Он позволял мальчишке командовать собой, помыкать собой. Молчал и ждал день за днем сызново начиная безмолвную битву доброжелательности, беззвучную войну терпения. Его судева тоже молчал и ждал, доброжелательно, мудро, терпеливо. В терпении оба они были мастера. Однажды, когда лицо мальчика очень напомнило Камалу, в памяти Ситкартки вдруг сама собой всплыла фраза давным-давно, в пору юности сказанная Камалой. «Ты не умеешь любить», — сказала она ему тогда. И он признал ее правоту и сравнил себя со звездою ребячливых людей с сорванными листьями, но все же ощутил в тех словах укор. Он и вправду никогда не мог безоглядно увлечься другим человеком, отдаться ему всем своим существом, забыть себя, совершать ради него безумство любви. Никогда он этого не умел, и ведь считал тогда, что именно в этом и состоит его огромное отличие от ребячливых людей». Теперь же, с того дня, как здесь появился его сын, теперь и он, Сидхардха окончательно стал ребячливым человеком, страдая из-за человека, любя человека, безоглядно предавшись любви, ставший от любви безумцем. Теперь и он, пусть поздно, все же испытывал эту страсть, самую могучую из всех и самую необыкновенную, терзался ею и терзался жестоко, а все же был наверху блаженство, обновленный, обогащенный. Конечно, он сознавал, что это любовь слепая, любовь к сыну, страсть, нечто сугубо человеческое, сансара, мутный источник, темная вода. И однако, это он тоже сознавал, она не была никчемна, она была необходима, шла из глубин собственного его существа, и эту усладу нужно было вкусить, и эту боль изведать, и эти безумства совершить. Сын, между тем, позволял ему совершать безумство, позволял ухаживать за собой, каждодневно толкал своими капризами на унижение. В этом отце не было ничего достойного восхищения и ничего внушающего страх. Он был хороший человек. Этот отец хороший, добрый, мягкий, пожалуй, даже весьма кроткий, а пожалуй, что и святой, но мальчика всеми этими качествами не завоюешь. Скучен был ему этот отец, державший его в плену здесь, в жалкой своей хижине. Ах, как скучен! А то, что на любое озорство он отвечал улыбкой, на любую грубость приветливым словом, на любую злую выходку добротой, казалось юному ситхартке лицемерной хитростью и вызывало ненависть. Мальчик предпочел бы угрозы и жестокие побои. И вот настал день, когда он решил бежать и открыто восстал против отца. Тот дал ему поручение, послал за хворостом. Но мальчик не вышел из хижины, упрямый и разъяренный, не двинулся с места, Затопал ногами, сжал кулаки и вне себя от бешенства выплеснул в лицо родителю всю свою ненависть и презрение. «Сам иди за своим хворостом!» — кричал он с пеной у рта. «Я тебе не батрак! Знаю ведь, ты меня не побьешь, духу не хватит. Знаю, ты все время норовишь наказать меня и унизить своей кротостью и снисходительностью. Тебе хочется, чтобы я стал таким, как ты — кротким, мягким, мудрым. А я, слышишь?» «Я на зло тебе лучше стану разбойником с большой дороги и убийцей, и попаду в ад, но таким, как ты, не буду. Я тебя ненавижу, и будь ты хоть десять раз любовник моей матери, мне ты не отец!» Гнев и ярость кипели в нем, выплескивались на отца сотнями запальчивых и злобных слов. Потом мальчик бросился вон из хижины и вернулся только поздно вечером. А на утро он исчез. Исчезла и маленькая сплетенная из двуцветного лыка корзинка, в которой лодочники хранили медные и серебряные монеты, полученные в уплату за перевоз. И лодки тоже не было. Сиддхартха увидел ее на том берегу. Мальчик сбежал. «Надо идти за ним», — сказал Сиддхартха, безутешный после вчерашних оскорбительных речей сына. «Нельзя ребенку одному ходить по лесу. Он погибнет. Надо построить плот, Васудева, и переплыть через реку». Плот мы построим», — сказал Васудева чтобы забрать лодку, которую вел мальчишка. — А его тебе лучше отпустить, друг мой. Он уже не дитя, справится. Он ищет дорогу в город, и он прав, не забывай. Он делает то, что ты сделать опоздал. Он печется о себе и идет своим путем. Ах, Сидхардха, я вижу, как ты страдаешь, но твоя боль смехотворна, и скоро ты сам над нею посмеешься. Сидхардха не ответил. Он уже взял в руки топор и принялся строить бамбуковый плод а Васудева помогал ему связывать стволы травяными веревками. Затем они поплыли через реку. Плод сильно снесло, и на том берегу пришлось тащить его вверх по течению. «Зачем ты прихватил с собой топор?» — спросил Сидхардха. И Васудева ответил. «А что, если весло потерялось?» Сидхардха, однако же, понимал, о чем думал его друг. Он думал, что мальчик мог выбросить весло или сломать его в отместку, или чтобы помешать ему стремиться в погоню. И действительно, весла в лодке не было. Посудева показал на дно лодки и с улыбкой посмотрел на друга, словно говоря, «Разве ты не видишь, что хочет сказать тебе сын? Разве не видишь, что он не желает погони?» Но сказал он это безмолвно, просто принялся мастерить новое весло. Сидхардха же распрощался с ним и пошел искать беглеца. Посудева ему не препятствовал. Долго шагал Сидхардха по лесу, и вдруг подумалось ему, что поиски бесполезны. «Либо, — так размышлял он, — мальчик далеко опередил его и уже добрался до города, либо еще в пути, но прячется от него, от преследователя». Продолжив свои размышления, он обнаружил, что вовсе не тревожится о сыне и в глубине души сознает, мальчик не погиб и в лесу никакая опасность ему не грозит. Все-таки он без отдыха спешил вперед уже не за тем, чтобы спасти сына, а лишь из потребности хотя бы еще раз увидеть его» и пришел Сидхардха в город. В предместье, выйдя на широкую улицу, он остановился у ворот прекрасного сада, некогда принадлежавшего Камали. Именно здесь он некогда впервые увидел ее паланкин. Минувшее ожило в его душе. Вновь увидел он себя, молодого, бородатого, нагого, саману с пыльными волосами. Долго стоял Сидхардха, глядя сквозь открытые ворота в сад, Где под сенью прекрасных деревьев прогуливались монахи в желтых одеждах. Долго стоял он, погруженный в размышления, созерцая картины своей жизни, внимая своей истории. Долго глядел он на монахов и видел на их месте молодого Сидхартху и юную Камалу, гуляющих под высокими деревьями. Как наяву видел он себя. Вот он принимает угощение Камалы, вот впервые получает ее поцелуй. Вот горделиво и пренебрежительно вспоминает свое брахманское происхождение, вот горделиво и алчно окунается в мирскую жизнь. Он видел Камасвами, видел прислужников, пиры, игроков, кости, музыкантов, видел певчую пташку в клетке у Камалы, переживал все это вновь, дышал сансарой, вновь был старый утомлен, вновь чувствовал омерзение, вновь чувствовал желание покончить с собой, вновь упивался со священным Ом. И здесь, у ворот сада, Сидхардка наконец понял все безрассудство потребности, приведшее его в эти места. Понял, что не способен помочь сыну, что не вправе любить его. Глубоко в сердце, точно рану, чувствовал он любовь к беглецу и в то же время осознавал, что рана дарована ему не за тем, чтобы ее бередить. Нет, ей назначено обернуться цветком и сиять. В этот час рана еще не распустилась цветком. Еще не сияло, и это печалило его. Вместо заветной цели, которая призвала его сюда вслед за беглецом, теперь зияла пустота. Печальный опустился он на землю, чувствуя, как что-то в сердце у него умирает, не видя более ни радости, ни цели. Он сидел в глубочайшей задумчивости и ждал. Этому и только этому научился он под реки. Ждать, быть терпеливым, слушать. И он сидел в дорожной пыли и слушал. Слушал свое сердце его усталые, печальные удары, ждал голоса. Ни один час сидел он, вслушиваясь, и уже не видел картин, погружался в пустоту, тонул в ней, а выхода все не видел. Чувствуя жжение раны, он беззвучно произносил «Ом», наполнял себя этим словом. Монахи в саду увидели его. Поскольку же он сидел на корточках уже много часов, и его седые волосы покрылись пылью, один из монахов приблизился и положил перед ним два банана. Старик не заметил их. Из оцепенения его вывела рука, легко коснувшаяся плеча. Он сразу узнал это прикосновение, ласковое, робкое, и очнулся. И встал и поздоровался с Васудевой, который пришел за ним. А когда глянул в доброе лицо Васудевы, в мелкие, точно полные улыбки морщины, в безмятежно ясные глаза тоже улыбнулся. Теперь он увидел перед собою бананы, поднял их, дал один перевозчику, второй съел сам. После этого они с Васудевой молча ушли в лес, вернулись домой к перевозу. Ни тот, ни другой не говорили о случившемся сегодня. Ни тот, ни другой не говорили о бегстве мальчика, не упоминали о ране. В хижине Сиддхартха лег на свою постель, а когда Васудева немного спустя подошел к нему с чашкой кокосового молока, он уже спал. Ом. Долго еще соднила рана. Не раз переправлял Сиддхартха через реку путешествующих, которые везли с собой сына или дочь. И на всех на них он смотрел с завистью и думал. Так много людей, многие тысячи обладают этим величайшим счастьем. Почему же мне его не дано? И злодеи, и воры, и разбойники тоже имеют детей. И любят их, и любимы ими. Только я этого лишен. Так просто, так безрассудно думал он теперь. Так схож стал с ребячливыми людьми. По-иному смотрел он теперь на людей, не как раньше, менее умно, менее горделиво, зато теплее, участливее, с большим любопытством. Когда перевозил обыкновенных путешествующих, ребячливых людей, дельцов, воинов, женщин, эти люди уже не казались ему, как прежде, чужими. Он понимал их, понимал и разделял их жизнь, которую управляют не мысли и знания, а лишь инстинкты и желания. Он чувствовал себя так же, как они. Хотя он был близок к совершенству и страдал от последней раны, ему все же представлялось, будто эти ребячливые люди — его братья. Их суетные утехи, чувственные страстишки и смехотворные поступки утратили в его глазах смехотворность, стали понятны, достойны любви, более того, достойны уважения. Стыпая любовь матери к ребенку, нелепая стыпая гордость за знаки отца единственным сыном, слепая, безумная жажда украшений и восхищенных мужских взглядов, обуревающая молодую тщеславную бабенку, все эти бессознательные порывы, все эти ребячества, все эти простые, безрассудные, однако же необычайно сильные, пышущие силой жизни, все побеждающие порывы и желания теперь уже не были для Сидхартки ребячеством. Он видел, что люди живут ради них, совершают ради них бесконечное, отправляются в странствия, ведут войны, терзаются бесконечным, выносят бесконечное на своих плечах и мог любить их за это, видел жизнь, живое, несокрушимое. Брахман во всяком из их терзаний, во всяком из их поступков. Достойны любви и восхищения были эти люди с их слепой верностью, слепой силой и упорством. Все было при них, никакого преимущества не имел перед ними мудрец и мыслитель, кроме одной единственной мелочи, одной единственной крохотной безделицы, сознания, сознательного помышления о единстве всего живого. И Сидхартха даже сомневался порой, стоит ли так высоко ценить эту мудрость, этот помысел, не есть ли и это тоже ребячество разумных людей, разумных ребячливых людей. Во всем прочем, миряне были ровнее мудрецу, а часто и превосходили его, подобно тому, как животные, действующие решительно и твердо иной раз словно бы и превосходят человека. Медленно взрастало, медленно зрело в ситхартке постижение, осознание того, что, собственно, есть мудрость, что есть цель его долгих исканий. И было это не что иное, как приуготовленность души, способность, сокровенное искусство во всякий миг жизни помышлять о единстве, чувствовать единство и дышать им. Медленно взрастало все это в нем самом, сияло ему навстречу на старом, по-детски открытом лице судевы. Гармония, сознание вечного, совершенство мира, улыбка, единство. Рана, однако ж, еще соднила. С тоскою и горечью вспоминал Сидхардха о сыне, лелеял в сердце своем любовь и нежность, не противился боли, совершал все безумства любви. Само собой это пламя не гасло. И вот как-то раз, когда рана жестоко болела, Сидхардха, гонимый тоскою, переправился через реку, вышел на берег и хотел было идти в город на поиски сына. Река струилась тихо и кротко. Время дождей еще не настало, но голос ее звучал странно. Она смеялась, отчетливо смеялась. Река смеялась, звонко и ясно высмеивала старика-перевозчика. ситхардха наклонился к воде, чтобы еще лучше слышать, и увидел в тихих струях отражение своего лица, и было в этом отраженном лице что-то всколыхнувшее память, что-то забытое. И, подумав, он вспомнил. Это лицо походило на другое, когда-то знакомое и любимое, и внушавшее страх. Оно походило чертами на Брахмана, его отца. И припомнилось ему, как много-много лет назад он, юноша, вынудил отца отпустить его к подвижникам, как попрощался с ним, ушел, да так больше и не вернулся. Разве отец тогда не терпел из-за него те же муки, какие он сейчас терпит из-за своего сына? Разве не умер его отец давным-давно в одиночестве, не повидавшись с сыном? Не ждет ли и его такая судьба? Не комедия ли все это? Странная и глупая история, повтор, бег по губительному кругу. Река смеялась. Да, так оно и есть. Все невыстраданное до конца, нерешенное, возвращалось снова и снова. Приходилось терпеть одни и те же муки. А Сидхардха опять сел в лодку и поплыл назад к хижине, вспоминая о своем отце, вспоминая о сыне, А рекой, в разладе с самим собою, готовый впасть в отчаяние, не менее готовый громко хохотать над собою и всем миром. Ах, рана еще не обернулась цветком. Его сердце еще противилось судьбе, страдание еще не сияло безмятежной радостью и победой. Но он почуял надежду, а когда вернулся к хижине, ощутил неодолимое желание открыться во судеве, показать ему все и злиться перед ним, ибо он мастер слушать. Восудева сидел в хижине, плел корзину. Он больше не трудился на переправе. Глаза начали слабеть, и не только глаза, руки и плечи тоже. Но лицо осталось прежним, сияло радостью и безмятежной добротой. Сиддхартха подсел к старику, медленно начал свою речь. Рассказывал он о том, о чем речь не заходила ни разу. О тогдашнем странстве в город, о жгучей ране, о своей зависти к счастливым отцам, о понимании безрассудства таких желаний, о тщетной борьбе с ними. Все поведал он, все сумел высказать, даже самое щекотливое. Все можно было говорить, все открыть, все рассказать. Он обнажил свою рану, рассказал о сегодняшнем бегстве, о том, как переправился через реку, ребячливый беглец, стремящийся в город, и как река смеялась. С безмятежным лицом внимал Васудева долгой речи друга, и Сидхардка сильнее, чем когда-либо ощущал это внимание его Васудевы. Ощущал, как боли и страхи текут к слушателю, как течет к тому, и вновь возвращается его сокровенная надежда. Открыть рану перед этим слушателем было все равно, что омыть ее в реке, пока она не остынет и не сольется с рекою в дно. Еще продолжая говорить, продолжая свои признания, свою исповедь, Сидхардха все больше и больше чувствовал, что слушает его уже не Васудева, не человек, что этот недвижно внимающий вбирает в себя его исповедь, как дерево, дождь, что этот недвижный — сама река, само божество, сама вечность. Сидхардха уже не думал о себе и о своей ране. Он целиком отдался постижению преображенной сути Васудевы. И чем больше вчувствовался и проникал в это, тем меньше испытывал удивление, тем больше осознавал, что все в порядке, все естественно, что Восудева давно уже, чуть ли не всегда был таким, и только он один не вполне это разумел, да и сам, пожалуй, едва ли отличается от него. Он чувствовал, что смотрит теперь на старика Восудеву так, как народ смотрит на богов, и что это не может продлиться долго. В сердце своем он начал прощаться с васудевой а между тем все говорил и говорил. Когда он закончил свои речи, Васудева устремил на него свой дружелюбный, немного подстеповатый взор и молча, без слов, осиял его любовью и безмятежностью, пониманием и мудростью. Потом взял Сидхартху за руку, повел его на берег, сел вместе с ним на упавший ствол, улыбнулся реке. — Ты слышал, как она смеется, — молвил он, — но ты слышал не все. Давай послушаем, ты услышишь еще много больше. Они сидели и слушали. Кротко звучал многоголосый, напев реки. Сидхардха глядел в поток, и в струящихся водах явились ему образы. Его отец одинокий, горюющий о сыне, и он сам, одинокий, тоже привязанный к далекому сыну узами тоски. И его сын, такой же одинокий мальчик без оглядки, спешащий по огненной стезе своих юных желаний. Каждый устремлен к своей цели, каждый одержим своей целью. Каждый страждущ. Река пела голосом страдания. Вдохновенно пела. Вдохновенно бежала к своей цели. Жалобно звучал ее голос. «Слышишь?» — вопросил безмолвно взор Васудевы. Сиддхартха кивнул. «Слушайся получше!» — шепнул восудева. Сидхартка постарался напрячь слух. Образ отца и собственный его образ и образ сына стылись в во одно. Возник и растаял образ Камалы и образ Говинды, и иные образы, и все они сливались в одно, становились рекой, и в образе реки все стремились к цели, вдохновенно, жадно, мучительно, и голос реки был полон страсти, полон жгучей боли, полон неутолимой жажды. К цели стремилась река. Сидхартха смотрел, как она спешит, и эта река, что состоит из него, и его близких, и всех людей, которых он когда-либо видел, все волны и воды спешили в страдании к своим целям. Многим целям — к водопаду, к озеру, к быстрине, к морю. И все цели бывали достигнуты, и за каждой следовало новое. И из воды делался пар и поднимался в небо, делался дождем и падал с небес на землю, делался источником, ручьем, рекой, вновь стремился, вновь бежал. Но вдохновенный голос стал другим. Он еще звучал, горестный, ищущий, но иные голоса примкнули к нему. Голоса радости и страдания. Добрые голоса и злые, смеющиеся и печальные, сотни голосов, тысячи голосов. Сидхардка вслушивался. Теперь он весь обратился вслух, целиком погрузился в звуки, целиком опустошенный. Он только вбирал их в себя, чувствовал, что теперь до конца постиг вслушивание. Сколько раз уже он все это слышал, это множество голосов в реке. Сегодня оно звучало по-новому. Он уже не мог различить это множество голосов, радостных и плачущих, детских и мужских. Они все слились воедино, жалоба, страсти и смех посвященного, вопль гнева и стон умирающего. Все было одно, все переплетено и связано между собой, тысячекратно свито и перекручено. И все вместе, все голоса, все цели, все стремления, все страдания, все желания, все доброе и злое — Все вместе было мир, все вместе было река бытия, музыка жизни. И когда Сидхардха внимательно вслушивался в этот поток, в эту тысячеголосую песнь, когда не слушал ни страдания, ни хохота, когда не привязывался душой к какому-то одному голосу, не вникал в него своим «я», а слышал все сразу, внимал целому, единству, Тогда великая песнь тысяч голосов оборачивалась одним единственным словом, и было это слово ом, совершенство. Ты слышишь? Вновь вопросил взор Восудевы. Светло блестала улыбка Восудевы, сияя витала она над всеми морщинками его старого лица, как над всеми голосами реки витала ом. Светло блестала его улыбка, когда он смотрел на друга и светло взблеснула теперь та же улыбка и на лице Сидхартхи. Его рана распустилась цветком, его страдание сияло лучами, его «я» влилось в единство. В этот час Сиддхартха перестал бороться с судьбой, перестал страдать. На лице его цвела безмятежное знание, которому уже не противится никакая воля, которому ведомо совершенство, которое согласно с потоком бытия, с рекой жизни, преисполнено сострадание, преисполнено сожаление, отдано течению, принадлежит единству. Когда Васудева поднялся с упавшего ствола на берегу, когда заглянул в глаза Сидхартхи и увидел в них сияющее безмятежное знание, он легко тронул рукой его плечо по обыкновению бережно и ласково и молвил. «Я ждал этого часа, мой дорогой, и теперь, когда он наступил, позволь мне уйти. Долго я ждал этого часа, долго был перевозчиком Васудевой, «Теперь довольно. Прощай, хижина. Прощай, река. Прощай, Сидхартха. Сидхартха тихо склонился перед уходящим. «Я знал это!» — тихо сказал он. «Ты уйдешь в леса?» «Я ухожу в леса. Я ухожу в вечность!» Сияя, молвил Васудева. Сияя, он зашагал прочь. Сидхартха проводил его взглядом. С глубокой радостью, с глубокой серьезностью смотрел он ему вслед. Видел его поступь исполненную умиротворение, видел его главу, исполненную блеска, его фигуру, исполненную света. Говинда Вместе с другими монахами Говинда отдыхал однажды в саду, принесённом некогда куртизанкой Камалою в дар ученикам Гатамы. Он слышал о старике, о перевозчике, который жил у реки в дневном переходе отсюда и которого многие считали мудрецом. Когда Говинда продолжил свой путь, Он выбрал дорогу к переправе, страстно желая увидеть этого перевозчика. Ведь он, хотя и жил всю свою жизнь по уставу, и более молодые монахи глубоко чтили его возраст и скромность, в сердце его еще не угасли тревоги и искания. Он вышел к реке и попросил старика перевести его. И когда на том берегу оба они вылезли из лодки, сказал старику. «Много добра ты делал нам, монахам и странникам. Многих из нас ты уже перевозил» так может быть и ты тоже искатель правильного пути и молвил ситхардха с улыбкой в старых глазах ты зовешь себя искателем о а ведь ты уже в преклонных летах и носишь одежду монахов готама я и вправду стар чтобы искать сказал гавинда и все же не оставил поиски я никогда не перестану искать похоже это мое предназначение издается мне ты тоже искал «Не молвишь ли хотя бы одно слово, почтенный?» «Что я могу сказать тебе, досточтимый?» Молвил Сидхардха. «Быть может, ты ищешь слишком много?» «И от того не находишь?» «Как это?» — спросил Гавинда. «Когда человек ищет, — сказал Сидхардха, случается, глаз его видит лишь то, что он ищет, и он не в состоянии ничего найти, не в состоянии ничего воспринять, ибо думает всегда лишь об искомом, имеет цель одержим этой целью. Искать — значит иметь цель, а вот находить — значит быть свободным, распахнутым, настежь, не иметь цели. Ты, досточтимый верный и впрямь искатель, ведь, стремясь к своей цели, не видишь того, что совсем рядом, у тебя перед глазами. — Я еще не вполне понимаю, — взмолился Гавинда. Куда ты клонишь? И Сиддхартха сказал, «Когда-то, удосточтимый, много лет назад ты уже побывал возле этой реки и нашел на берегу спящего и сел подле него, чтобы охранять его сон. Но ты не узнал спящего у Гавинда. Изумленно, точно околдованный, смотрел монах в глаза перевозчика. «Так ты, Сидхардха, спросил он робким голосом. «Я и на сей раз не узнал бы тебя». «Сердечный привет тебе, Сидхардха. Сердечно рад вновь видеть тебя». «Ты очень изменился, друг мой. Выходит, теперь ты стал перевозчиком?» Сиддхартха дружелюбно рассмеялся. «Да, перевозчиком. Иным, Говинда, суждено измениться множество раз. Суждено носить всякую одежду, и я один из них, мой дорогой. Добро пожаловать, Гавинда! Заночуй сегодня в моей хижине». И Гавинда заночевал в хижине и спал на постели, которая некогда принадлежала во судеве, Много вопросов задал он другу своей юности. Много из своей жизни пришлось Сидхардхи ему рассказать. Когда на утро настало время отправляться в дорогу, Гавинда не без колебаний произнес такие слова: «Прежде чем я продолжу мой путь, Сидхардха, позволь мне еще один вопрос. Есть ли у тебя учение, есть ли вера или знание, которому ты следуешь, которое помогает тебе жить и вершить справедливость?» Ответил ему Сидхардха. Ты знаешь, мой дорогой, еще молодым человеком, когда мы жили в лесу у подвижников, я пришел к мысли не доверять учениям и наставникам и обратиться к ним спиной, и я не передумал. А все же у меня было с тех пор много наставников. Долгое время моей наставницей была красавица-куртизанка. Учился я и у богатого купца, и у игроков кости. Однажды был моим наставником и странствующий ученик Будды. Он сидел подле меня, когда я, бродя по свету, заснул в лесу. Я учился и у него, и благодарен ему, очень благодарен. Но особенно многому научили меня вот эта река и мой предшественник, перевозчик Васудева. Он был очень простой человек. Васудева не мыслитель, но знал необходимое. Почти как Гатама он был совершенный, святой. И Гавинда сказал, «Сдается мне, Осидхардха, ты по-прежнему любишь легкую насмешку». «Я верю тебе и знаю, что ты не следовал какому бы то ни было наставнику. Но ведь ты сам, наверное, отыскал, если не учение, то хотя бы некие мысли, некие выводы, которые принадлежат тебе и помогают жить. Если б ты поделился ими со мной, сердце мое преисполнилось бы радости». Сидхартха на это молвил. «Мысли у меня были, да и выводы я делал время от времени. Порой всего лишь час или день... Я ощущал в себе знания, подобно тому, как ощущает в сердце жизнь. Много было мыслей, только мне трудно передать их тебе. Вот, Гавинда это и есть одна из моих находок. Мудрость непередаваема. Мудрость, которую мудрец пытается передать, всегда звучит нелепостью. «Ты шутишь?» — спросил Гавинда. «Я не шучу. Я говорю то, что отыскал. Знания можно передать, а мудрость — нет. Ее можно отыскать, ею можно жить». Можно ею преисполниться, творить с ее помощью чудеса, но нельзя не высказать ее, не проповедовать. Именно это в юности нет-нет, да и брежело мне догадкой. Именно это отвратило меня от наставников. Я отыскал одну мысль Говинда, которую ты опять сочтешь шуткой или нелепостью. Но это лучшая из моих мыслей. И она гласит, противоположность любой истины тоже истина. Дело вот в чем. Истину можно высказать и облечь в слова, если она однобока. Однобока — все, что можно помыслить и высказать, облечь в мысли и слова. Однобока, половинчато, лишено целостности, завершенности, единства. Когда возвышенный Гатама в проповеди своей говорил о мире, он неволе делил его на сансару и нирвану, иллюзию и истину, страдание и избавление. Иначе нельзя. Тому, кто желает наставлять, иного пути не дано». Однако же сам по себе мир, сущий вовне и внутри нас, сам по себе мир никогда не бывает однобог. Ни человек, ни деяния не бывают целиком сансарой или целиком нирваной. Не бывает человек ни целиком свят, ни целиком греховен. Просто так кажется, ибо мы подвержены иллюзии, что время есть нечто реальное. Время нереально, Гавинда. часто, ах, как часто я убеждался в этом. А коль скоро время нереально... Значит, и промежуток, якобы разделяющий мир и вечность, страдания и блаженство, зло и добро, тоже есть иллюзия. Как же это? боязливо спросил Гавинда. Слушай хорошенько, дорогой, слушай хорошенько. Грешник, как я и ты, есть грешник сейчас, но когда-нибудь он вновь станет брахмой, когда-нибудь достигнет нирваны, станет Буддой. Так вот, это когда-нибудь есть иллюзия. Есть только притча. Грешник вовсе не становится Буддой, не находится в развитии, хотя наше мышление не способно иначе представить себе подобные вещи. Нет, в грешнике уже сегодня, сейчас присутствует грядущий Будда. Все его будущее уже существует, и тебе надлежит почитать в нем, в себе, в каждом Будду завтрашнего, пока не состоявшегося, сокрытого, Мир, друг Говинда, не является несовершенным и не проходит долгий, неспешный путь к совершенству. Нет, он совершенен в каждый свой миг. Все грехи уже несут в себе свое отпущение, во всяком малом дитяте уже присутствует старец, во всяком новорожденном младенце смерть, во всяком умирающем вечная жизнь. Ни одному из людей невозможно увидеть, сколь далеко иной продвинулся на своем пути. В разбойнике и азартном игроке поджидает Будда, В брахмане поджидает разбойник. В глубокой медитации существует возможность отрешиться от времени, увидеть одновременно все былое, все нынешнее, грядущее. И тогда все хорошо, все совершенно, все брахман. Вот почему то, что есть, представляется мне хорошим. Смерть представляется мне как жизнь, грех как святость, разумность как безрассудство. Все так и должно быть. Все требует лишь моего одобрения. Лишь моей готовности, моего полюбовного согласия, и это для меня хорошо, не может мне повредить. Я убедился телом и душою, что грех был мне весьма необходим. Я нуждался в любострастии, в стяжательстве, в тщеславности и позорнейшем отчаянии, чтобы научиться отречению от противодействия, чтобы научиться любить мир, чтобы не сравнивать его более с неким для меня желанным, мною воображаемым миром вымышленным мною образом совершенства, а оставить его таким, каков он есть, и любить его, и радоваться собственной к нему принадлежности. Вот каковы у Говинда немногие из мыслей, что приходили мне на ум. Сидхардха нагнулся, поднял с земли камень и взвесил его на ладони. «Смотри», — молвил он, играя своей находкой, «вот камень, и спустя определенное время он, пожалуй, станет землей, а из земли станет растение или зверь или человек. Раньше я бы сказал, камень он и есть камень, он не имеет ценности, принадлежит миру Майи. Поскольку уже в круговороте перерождения он может стать человеком и разумом, я ему оказываю уважение. Пожалуй, так бы я думал раньше. Сегодня, однако, я думаю, это сразу и камень, и звери, и божество, и Будда. Я почитаю и люблю его не потому, что он когда-нибудь станет тем-то или тем-то, а потому что он уже давным-давно извечно всем этим является. И как раз за то, что он камень, что сегодня и сейчас представляется мне камнем, как раз за это я и люблю его, и вижу значение и смысл в каждой его прожилке и вмятинке, в серых и желтых пятнах, в твердости, в звуке, который он издает, когда я его постукиваю, в сухости или влажности его поверхности. Есть камни на ощупь схожие с маслом или мылом, И другие, словно листва, и третий шершавые, как песок, каждый неповторим и на свой лад произносит молитвенное ом. И каждый есть брахмана, одновременно и в такой же мере камень маслянистый или мыльный, и мне именно это по нраву, и кажется чудесным и достойным поклонения. Но с твоего разрешения я более не стану об этом распространяться. Слова не идут во благотайному тайному смыслу произнесенное вслух все тотчас же неизменно становится чуточку иным чуточку поддельным чуточку глупым да то что для одного человека есть богатство и мудрость для другого всегда звучит нелепостью и это тоже очень хорошо и очень мне по нраву и с этим я тоже совершенно согласен молча слушал гавинда зачем ты сказал мне вот это все о камне робко спросил он после паузы Или, быть может, я имел в виду, что люблю и этот камень, и эту реку, и вообще все перемены, которые мы наблюдаем и у которых способно учиться. Я могу любить камень Говинда, и дерево, и кусок коры. Это предметы, а предметы можно любить. Слова же я любить не могу. Вот почему проповеди и наставления для меня не годятся. В них нет ни твердости, ни мягкости, ни красок, ни грани, ни запаха, ни вкуса. Ничего нет, кроме слов. «Быть может, именно это и мешает тебе обрести мир. Быть может, все дело именно в многословии. Ведь избавление и добродетель, сансара и нирвана тоже всего лишь слова, Гавинта. Нет предмета под названием нирвана. Есть только слово нирвана». «Нирвана — это не только слово», — сказал Гавинта, «Это мысль». А Сиддхартка продолжал. «Мысль? Что ж, возможно. Дорогой мой, признаться, я не провожу различия между мыслями и словами. Откровенно говоря, мысли я тоже ставлю не очень высоко. Мне куда важнее предметы. К примеру, здесь, на этом перевозе, моим предшественником и учителем был один человек, святой. Так вот, он много лет попросту верил в реку и больше ни во что. Он заметил, что река говорит с ним и стал учиться у нее. Она воспитывала его и наставляла. Эта река казалась ему божеством. Долгие годы он знать не знал, что любой ветерок, любое облачко, любая птаха, Любой жучок не менее божественный и знает столь же много и могут столь же многому научить, как и досточтимая река. Но когда этот святой ушел в леса, он знал все, знал больше тебя и меня, без наставников, без книг, от того лишь, что верил в реку. Гавин даже молвил. «Но неужели то, что ты зовешь предметами, существует в реальности? Не обман ли это майи, всего-навсего изображение и кажемость? «Твой камень, дерево, река — реальны ли они?» «Вот и это, — ответил Сидхартха. более не тревожит меня. Предметы могут быть или не быть кажимостью, но тогда и я сам кажемость. а значит, они всегда мне подстать. И как раз это меня радует, вызывает уважение. Они мне подстать, поэтому я могу любить их. И вот тебе вывод, над которым ты, наверное, посмеешься. Любовь у по-моему, вообще самое главное». Постигать мир, объяснять его, презирать, пусть этим занимаются великие мыслители. Для меня же существенно только одно — умение любить мир, не презирать его, не испытывать ненависти к нему и к себе, умение смотреть на него и на себя, и на все существа с любовью, с восторгом, с благоговением. «Мне это понятно», — сказал Гавинда. «Однако он, возвышенный, именно это считал обманом. Он предписывает благожелательность, бережное внимание, сочувствие, терпимость, но не любовь. Он запрещал нам сковывать свое сердце любовью к земному. Я знаю. Сидхардха улыбнулся, и улыбка его лучилась золотом. Я знаю, Гавинда. Видишь, вот мы с тобой и угодили в самой дебре суждений, в спор о словах. Ибо я не могу отрицать, что мои слова о любви противоречат, якобы противоречат словам Гатамы, потому что я так сильно не доверяю словам. Знаю же, это противоречие, иллюзия. Знаю, я в согласии с Гатамой. Разве же мог он не ведать любви? Ведь он постиг все человеческое бытие в его приходящности, в его ничтожности, и, однако, так любил людей, что употребил долгую, многотрудную жизнь единственно для того, чтобы помогать им давать наставления. И у него, и у великого твоего учителя мне милее предмет, нежели слова. Его деяния и жизнь важнее, чем его речи. «Мановение его руки важнее всех его суждений. Ни в речах, ни в помышлениях вижу я его величие, а только в деяниях, в жизни». Долго молчали старики. Потом Гавинда поклонился на прощание и молвил. «Спасибо тебе, Сидхардха, что ты поведал мне кое-что из твоих мыслей. Отчасти они диковинны, и не все стали мне сразу понятны. Но как бы там ни было спасибо тебе, да и будут дни твои полны покоя». Втайне же он подумал... Этот Сидхартха странный человек, странные мысли он высказывает. Нелепо звучит его учение. Совсем по-другому звучит прозрачное учение возвышенного, яснее, чище, понятнее. Нет в нем ничего диковинного, нелепого или смехотворного. Но совсем иными, нежели мысли, представляются мне руки и ноги сидхартхи Его глаза, лоб, дыхание, улыбка, приветствие, походка — Ни разу с тех пор, как наш возвышенный Гатама вступил в нирвану, ни разу не встречался мне человек, в котором бы я почувствовал святого. Лишь он, этот Сидхартха, единственный вызвал у меня такое чувство. Пусть его учение диковина, пусть слова его звучат нелепо, взгляд его и рука, кожа и волосы, все в нем лучится чистотой, покоем, радостью и кротостью и святостью, каких я со времени недавней смерти нашего возвышенного учителя не видел ни в одном человеке. С такими мыслями и разладом в сердце гавинда влеком и любовью, еще раз склонился к Сидхардхе, почтил спокойно сидящего низким поклоном. Сидхартха, произнес он, — «мы оба состарились. Едва ли один из нас встретит другого в нынешнем воплощении. Я вижу, возлюбленный мой, что ты обрел мир». Скажи мне, почтенный, еще хоть слово. Дай мне напутствие, которое я смогу понять, смогу постичь. Напутствуй меня в дорогу, ведь моя дорога нередко трудна, нередко мрачна, Сидхардха. Сидхардха молчал и смотрел на него со все той же кроткой улыбкой. Неотрывно глядел ему в лицо Гавинда со страхом, с надеждой. Страдания и вечные искания читались в его глазах и вечное необретение. Сидхардха видел это и улыбался. — Наклонись ко мне, — тихо шепнул он на ухо гавинди Наклонись. Вот так, еще ближе. Совсем близко. Поцелуй меня в лоб, Гавинда. Когда же Гавинда, охваченный удивлением и все-таки влекомой любовью и смутной догадкой, исполнил просьбу и, наклонясь, коснулся губами его лба, с ним самим произошло чудо. Пока мысли его были еще заняты диковинными словами Сиддхартхи, пока он тщетно и с неохотой пробовал отрешиться от времени, представить себе нирвану и сансару как единое целое. Пока даже некоторое пренебрежение к словам друга спорило в нем с огромной любовью и благоговением, с ним произошло вот что. Он не видел более лица своего друга Сидхартхи. Вместо этого ему виделись иные лица, множество, длинная череда, текучая река лиц, сотен тысяч. Все они появлялись и исчезали, и однако же, словно пребывали здесь все разом, Постоянно менялись и возобновлялись, и однако же все были Сиддхартхой. Он видел черты рыбы, карпа с разинутым в безмерном страдании ртом, умирающей рыбы с помутневшими глазами. Видел лицо новорожденного ребенка, красное и сморщенное, искаженное плаксивой гримасой. Видел лицо убийцы, вонзающего нож в тело какого-то человека. Видел в ту же самую секунду, как этот преступник, связанный, становится на колени, и палач взмахивает мечом, отсекает ему голову. Видел ноги и тела мужчин и женщин в позах и схватках неистовой любви. Видел распростертые трупы, недвижные, холодные, ничтожные. Видел звериные головы, кабани, крокодили, слоновьи, бычьи и головы птиц. Видел богов, Кришну, Агни. Видел все эти воплощения и лица в тысячах взаимосвязей. Одна ипостась помогала другой, любила, ненавидела, истребляла, рождала вновь, и каждая была желанием смерти, мучительно страстным принятием бренности. И все же ни одна не умирала, только преображалась, без устали рождаясь вновь, без устали обретая новый облик, и время не разделяло эти обличья. И все эти воплощения и лица покоились, стаяли, создавались, уплывали прочь и сливались друг с другом, а поверху все они были неизменно затянуты чем-то тонким, бесплотным и однако сущим, словно тонким стеклом либо льдом, словно бы прозрачной пленкой, кожурой, оболочкой, маской из воды. И эта маска улыбалась, и эта маска была улыбающееся лицо Сидхартхи, которого он, Гавинда, в это самое мгновение касался губами. И так виделась Гавинде. Эта улыбка маски, улыбка единства над текучими воплощениями, улыбка одновременности поверх тысяч рождений и смертей, эта улыбка Сидхартхи была в точности та же самая, в точности такая же кроткая, тонкая, непроницаемая, не то добрая, не то насмешливая, мудрая, тысячеликая улыбка Гатамы, Будды, какую он сам сотни раз благоговейно созерцал. Именно так Говин дознал это, улыбались совершенный. Не ведая уже, существует ли время, продолжалось ли это видение секунду или столетие, не ведая уже, существует ли Сидхартха, существует ли Гатама, существует ли я и ты, будто пораженный в самую душу божественной стрелой, что оставляет сладостные раны, околдованный хмельной душою, стоял Гавинда еще минуту-другую, склонясь над кротким лицом Сидхартхи, которая только что поцеловал, которая только что была театром всех воплощений, всего становления и всего бытия. Лик остался неизменен. После того, как под его поверхностью вновь сомкнулись глубины великого разнообразия, он улыбался кротко, улыбался благостно и мягко, не то очень добросердечно, не то очень насмешливо, точь-в-точь точь, как улыбался тот возвышенный Низко-низко склонился Гавинда. по его старому лицу текли слезы, а он и не догадывался. Огнем горело в его сердце чувство беззаветнейшей любви, совершеннейшего благоговения. Низко-низко до земли склонился Говинда перед недвижно сидящим, улыбка которого напоминала ему обо всем, что он когда-либо в жизни любил, что когда-либо в жизни было ему дорого и свято.